Методы исследования. Изучение требования текста находится на пересечении медиаисследований, лингвокультурологии и маркетинга, что предполагает использование трех соответствующих подходов при построении функциональной модели требования текста и согласуется с интегративностью медиалингвистики как дисциплины. Для определения отношений преемственности и генезиса требования текста используются историко-культурологические и сравнительноисторические методы. При работе С эмпирическим материалом применяется интенциональный и концептологический анализ. При определении информационной политики журнала Geo используется контент-анализ. Как частный случай применяется метод анализа визуализации процесса путешествия. Метод моделирования использован для представления результатов исследования. К дополнительным методам относятся интервьюирование и анализ архивных источников как способы сбора и верификации информации. Использование методов, применяемых в различных научных школах, как в России, так и за рубежом, позволяет составить широкое представление о сущности требований к тексту и в междисциплинарной плоскости. Эмпирическая база исследования. В виду комплексности подходов, применяемых в работе, эмпирические источники подразделяются на две основные группы: исторические и современные. Исторические источники в скобках приводятся годы, за которые рассмотрены издания: журналы-путеводители, Московский журнал, 1791-1792. Вокруг света 1861-1862. Всемирная иллюстрация 1888-1898. Дорожная библиотека 1897-1898. Русский турист 1901-1911, 1913. Путешественник 1905. Русский путешественник 1907. Поездки за границу 1907-1908. Вокруг света 1908-1914, Путеводитель по России Фрум 1909-1913, Прекрасное далёком 1912-1915, Кавказский курорт 1912-1913, Вестник спорта и туризма 1914, Русский экскурсант 1914, Эксклюзионный вестник 1914, Владивосток, Владикавказ и его окрестности в кармане 1914, Путеводитель «Русская ривьера. Вестник Черноморского побережья Кавказа и Крыма. 1915-1916». «Вокруг света. 1950-1970». «Туристическими тропами Крыма. 1971. Путеводитель». «Одесса. Путеводитель. 1978 год». В Перми рассматриваются и систематизируются туристические журналы начала XX века. Таким образом, анализ исторических источников заполняет определенный пробел в научном знании, и служит в настоящем исследовании для более глубокого понимания основных элементов, сформировавших предполагаемую модель тревел-мне-текста. Общий корпус исторических источников составил 200 номеров журналов, 2 нормативных документа и 10 архивных дел, например, «Путешествие в Америку», «Отчет собраний общества «Проводник», дела об издании справочников «Спутник по Петербургу» 1909 год, «Спутник приезжего» 1913 год и другие. Современная источниковая база представлена материалами российских СМИ. Нижняя граница хронологических рамок исследования глянцевых журналов продиктована вариативностью выборки, различием задач при анализе, а также спецификой появления и закрытия отдельных глянцевых изданий. Рассмотрено пять журналов Travelerev и три журнала Travelogam. Глянцевые издания о стиле жизни представлены двумя женскими, двумя мужскими, одним универсальным и одним молодёжным журналам. Временной период исследования выпусков других российских СМИ обусловлен необходимостью верификации присутствия модели Тревел мне текста в различных медиа на современном этапе. Источники разделяются по следующим позициям: печатная пресса, журналы Тревеллер, туристические журналы: National Geographic Traveler, Condé Nast Traveler, Voyage, Афиша Мир, Geo Traveler. Журналы-тревелоги: Geo 2007-2017, National Geographic 2010-2017, Вокруг света 2012-2017. Журналы о стиле жизни: Cosmopolitan 2010-2017, Men's Health 2011-2017, Maxim 2014-2017, Домашний чаек 2013-2015, Здоровье 2013-2015, Женские секреты 2013-2015, Elle 2012-2014. Общественно-политические газеты: 2016-й, январь 2018-го. Российская газета, Независимая газета, Известия, Комсомольская правда, Коммерсант, Аргументы и факты, Новая газета, Спорт-Экспресс. Аудиоизуальные СМИ. Радиопрограммы 2018-го года. Голопом по Европам, Радио Эхо Москвы. Путешествие с удовольствием, Дорожное радио. Вояж, Радио 7 на Семи Холмах. Телепрограммы в 2018 года. Орёл и решка, еда я люблю тебя, телеканал Пятница, Сосись в стране чудес, человек мира, телеканал Моя планета. Интернет-сМИ. Видеоблоги, YouTube-каналы февраля 2017, февраля 2018 года. Вечное лето, Александр Кондрашов, Алёна Бордовская, своим ходом про путешествия, поехавший. Про путешествия Travel to Them, Сергей Патанин, Days of Bears, Travel Together, We Travel In, мы объехали весь мир. Группы глянцевых журналов в социальных сетях ВК.Ком, Фейсбук.Ком, ОК.РУ, Инстаграм.Ком 2017 год Вокруг света Нейшн Джеографик Россия, Нейшн Джеографик Тревеллер Россия, Гео-Гео Тревеллер, Вояж, Дискавери Россия, Конденаст Тревеллер, Афиша Мир, Космопольтен Россия, Мэнс Хеллс Россия, Максим Россия, Эль, Домашний Очаг Интервью, проведенное автором настоящего исследования с редактором интернет-сайта журнала Condé Nast Traveler Надеждой Сахаровой в декабре 2016 года, с редактором интернет-сайта журнала National Geographic Traveler Дарьей Петрягиной в декабре 2016 года, с журналистом издания Geo и Geo Traveler Геннадием Кубатьяном в ноябре 2016 года, с передиректором журнала Voyage Анастасией Лебезовой в январе 2017 года, с журналистом канала «Пятница» Константином Сацковым, Май 2017 года, а также интервью блогера Ильи Табаченко с редактором журнала «Гео и Гео Трэвеллер» Владимиром Есиповым, сентябрь 2013 года. Основу эмпирической базы составляют материалы современных глянцевых журналов о путешествии, журналов трэвеллеров и журналов травелогов, а также издания «Стиль жизни». Для характеристики функциональной модели треба мне текста в современной российской журналистике в источники в базу исследований были включены материалы общественно-политических газет, радиопрограммы, телевизионные треба шоу, видеоблоги о путешествиях и публикации сетевых сообществ, созданных печатными журнальными брендами. Отдельные группы современных источников составляют предметные интервью с редакторами и журналистами треба изданий, проведённые автором данного исследования с целью верификации его результатов. Общий корпус современных источников составляет более полутора тысяч номеров журналов, в которых было выявлено более пяти тысяч текстов, удовлетворяющих критериям моделей тревел-нете-текста. Корпус исследования включает в себя также 100 выпусков радиопрограммы путешествий, 500 номеров общественно-политических газет, 50 тревел-шоу, 300 роликов в видеоблогах, более 300 публикаций в группах и пабликах социальных сетей, 12 книг, позиционируемых авторами как тревелоги, шесть предметных интервью и пять нормативных правовых документов.